Моя неизвестная. В наушниках тихо. Проснись, это любовь, смотри, это любовь. Из песни «Проснись» группы Stolen Loops. Я корябую пленку на окне. Оторвав кусок, кидаю на кафельную плитку и морщусь, как будто чью-то шкурку выкинула. Теперь из окна видно часть двора. Я стараюсь дышать тихо, чтобы окно не запотело. Прислоняюсь к прохладному стеклу. Лука уже идет со скрипкой. Рядом его друзья. У него, как всегда, волосы встрепаны, а галстук съехал. Я жмурюсь и отстраняюсь от окна. Мне до него, как калибре, лететь до луны. У меня слишком маленькие крылышки, а сердце бьется слишком быстро. Я умру, не пролетев и полпути. И снова я иду домой ни с чем. Мне не унести ни одной его фразы. Стал бы он говорить с такой, как я. Пинаю коконы листьев, постоянно развязываю и завязываю неудобный шарф. Помню, мама сказала, разве Гала Сальвадора Дали была роскошной красавицей? А чем выделялась Лилечка Маяковского? А Марьяна, жена Цоя, не была она красавицей, но ведь пробила его музыку и вообще первой разглядела в нем талантливого музыканта. «Бери харизмой, будь сильной!» Твой любимый Харрельсон тоже, кстати, не симпатяга. Но мне не хочется возвращаться домой к моей доброй маме. Знаете, бывает же иногда такое, что ты подходишь к зеркалу и видишь, сколько злости в тебе скопилось, и просто неловко даже находиться рядом с теми, кто добр, несмотря ни на что. Мне хочется сбежать волком куда-нибудь и не приходить больше в этот город. И я разбегаюсь. Скрип деревьев, крики детей на площадке. Возгласы дерущихся за каштаны ворон. Все смешивается и кашей выливается на меня. Я вздрагиваю от какого-то склизкого омерзения. Я так ненавижу это ощущение. Ощущение пустоты, тоски и возбуждения. Я называю его серостью. Эта дрянь, видимо, течет в моей крови. Я страдаю ей с детства. И всегда, испытывая эти непонятные чувства, думала лишь о том, какая же я убогая и мерзкая. Слишком грязная для этого мира. Слишком некрасивая для него. Грязь от луж забрызгала колготки и подол пальто. Я останавливаюсь отдышаться и прислоняюсь к фонарному столбу. Он трещит, словно цикада. Тебе плохо? Я оборачиваюсь и замираю. Лука стоит рядом. Лицо его обеспокоено. Нет, все хорошо. Отворачиваюсь я. Славно. У кого-то же все должно быть хорошо но он почему-то не уходит, всматривается куда-то в небо, такое же серое, как его глаза. «Проводить тебя? Уже ведь темно. Если не сложно?» Тихо отвечаю я. «Как он вообще здесь оказался? У тебя есть аллергия на собак?» «Нет». «А с чего ты спрашиваешь?» «Тут есть щенок, никто его не забирает». Он достает из кармана пачку. «Я его подкармливаю, а взять не могу из-за аллергии». Я спрошу у мамы. Думаю, она разрешит. Места хватит, наверное. Было бы здорово. А ты ведь тоже из музыкалки. Лицо знакомое. Жертв музыкалки всегда можно узнать. Посмеиваюсь я. Он улыбается. Мы сворачиваем во двор. У одного из подъездов Лука тормозит и показывает на небольшую будку. Там посапывает черный щенок. Это Буч. Красивый. Видимо, красивые люди повсюду находят красоту. Я достаю телефон и звоню маме. «Мам, привет! Скоро буду, да?» «А, ты звонила?» «Прости, прости, я гуляла. Слушай, тут щенок есть, бездомный. Мы можем взять? Он тебе понравится, такой красавец!» Я даже не удивилась этому. «Конечно, доча, только аккуратнее с ним. А я пока все средства куплю, будем его отмывать от грехов улицы». «Лавушки, пока!» Лука смотрит на меня каким-то грустным и встревоженным взглядом. И мне становится не по себе. Я забираю его. Он кивает и идет за щенком. «Я помогу тебе с ним». Буч просыпается и пищит, начинает ворочаться в его руках. Он даже не знает, как ему повезло, что Лука так прижимает его к себе и приговаривает. «Все хорошо». И только сейчас я замечаю, что одного глаза у щенка нет. А я понял, на кого ты похожа. Я? Страшно подумать. Он пропускает это мимо ушей. На неизвестную. Это наша с мамой любимая картина. У нас копия висит уже много лет, и я с детства смотрю на нее. Каждый день. Мне кажется, это самая прекрасная девушка на свете. Я снова кутаюсь в дурацкий вязаный шарф. Убираю руки в карманы и смотрю лишь на асфальт. Мне кажется, если подниму лицо, он увидит, что я вся красная. Щекам так жарко, что я молю, чтобы ветер поднялся и прогнал эту глупость. Оставшийся путь мы молчим. Лишь Буч вякает, и я щекочу его. С появлением Бучи все изменилось. Теперь мне некогда грустить или смотреть в зеркало и думать, почему я такая некрасивая. Мы постоянно носимся и играем. Он, конечно, уже сгрыз мои тетрадки, книги и карандаши, но я люблю его. Я даже не знала, что способна так любить. Мне нравится чесать ему за ушком, проводить рукой по его гладкой шерстке, наливать ему воду и слушать, как жадно он пьет. А как мило он чавкает, пока ест. А еще теперь все мои сторис про него. Я просто не могу не делиться своей радостью. Все в восторге от этого веселого малыша. «Мой маленький, мой хороший! Больше тебя никто никогда не обидит!» Я смотрю в один его глаз и вижу только безграничную собачью преданность. Я проснулся от маминого плача. В какой-то момент это стало рутиной. Она, как всегда, сидит и перебирает свои старые фотографии с потертого альбома. Мне не хочется подниматься. Мне не хочется ее видеть. Снова и снова заходить на кухню и слышать... Это все ты забрал. Смотри, какой я была красивой. Ты забрал. Воспоминания говорят мне, что когда-то она любила меня, но я уже не верю им. Папа ушел и унес с собой радость, которая когда-то царила в этой квартире. Я паразит, испортивший ей жизнь. Может, поэтому я умываюсь так долго, словно хочу содрать с себя кожу. Мои будни школа, музыкалка, пустые разговоры, пиво за гаражами. Я улыбаюсь дерьму, что меня окружает, потому что так надо. Потому что иначе у меня не останется даже этого. Ко мне постоянно норовят подбежать девчонки. Я закрываю рот, чтобы меня не стошнило. Я знаю, что потом они наверняка превратятся в таких же чудовищ, как моя мать. Будут сидеть скрюченные на табуретке и винить мое лицо во всех бедах, что с ними стряслись. Ты красивый, тебе легко, тебе все помогут. Когда я встретил свою неизвестную, все изменилось. Я видел, конечно, что и она за мной наблюдает, только она не подходила и ничего мне тогда не сказала. Она вообще почти не говорила со мной, и мне почему-то так захотелось, чтобы она была моей. Моей неизвестной. Из-за своего скверного характера я снова выставлен за дверь. Почему-то мы с преподом вечно расходимся во взглядах, и он кричит «Вон!» Лавряшина, вон, за дверь! Черт тебя дери! Почему ты вечно суешься со своим мнением?» Я стою и расчесываю щеку, потому что от волнения она зудит. В наушниках нежится творожное озеро. Меня завораживают эти песни. Я проваливаюсь в маленькую комнатку, где плещется солнечный утренний свет. У подоконника стоит магнитофон, и лепестки сирени опадают на него, а на матрасе сидит лука и играет на скрипке. Даже не сразу понимаю, что кто-то тормошит меня за плечо. Открываю глаза и достаю наушники. Лука стоит передо мной. «Привет, неизвестная». «Привет. Как там Буч?» «Ну, конечно. Его интересует только мой щенок. Впрочем, про Буча я готова говорить часами. Хорошо. Сгрыз все, что можно, зато счастлив. Я рад, что вы поладили». Я сама не замечаю, как из меня начинают выливаться сотни рассказов про Бучча. Мы смеемся и ходим по коридору мимо окон и портретов классиков. Вот бы всегда так. Хотя бы просто бродить с ним и болтать. Неизвестная. Останавливается он. Я хочу, чтобы ты была моей. Кем? Выдавливаю я. Он внимательно осматривает меня. Женой. Зачем ты так шутишь? Слезы отделяют его от меня. Он обнимает меня и гладит по спине. Не шучу. Разве жалко тебе приютить и меня? Не жалко.